Самобиография. Пунктиром, как велел редактор, очень коротко и по возможности с юмором. Ну что ж, поплыли. Родился ровно 67 с половиной лет тому назад в Геленджике в командировке. Уже смешно. Надо объяснять, что в командировке был отец. Не надо. И то хорошо. Сколько помню себя, столько и жил в Москве на Смоленской площади. отец врач Мать-домохозяйка. Слово-то какое отличное, домохозяйка. Так оно и было, все подчинялось матери, красивой, талантливой хозяйке дома. А дальше все очень просто, короче не скажешь. Москва дала мне серый цвет лица, война дала в развитии отсталость. Коль благородство есть, так это от отца, а чувственность от матери досталась. Сознательность мне привела жена, ответственность от внучки появилась, от долгого общения с тещей седина. Талант дал Бог, лукавый дал хвастливость. по Паскриптум. Писано в 1998 году от Рождества Христова.